Глава 9. Домой я вернулась в удрученном состоянии и сразу принялась за уборку. Стоит ли рассказывать домашним историю семьи Приваловых? Надо ли показывать им превращённый в жилую комнату подвал? Спустя час я слегка успокоилась и решила держать язык за зубами. На майские праздники Лиза и Кирюша уедут на 10 дней в Лондон. Дети отправятся шлифовать английский язык, А Катя, Серёжа и Юлечка собрались в Египет покупаться в море и поесть свежие клубники. Я останусь одна, куплю на строй рынке сухую смесь и тщательно забетонирую вход в погреб. Потом насыплю сверху земли, положу дёрн и установлю там фигуру собаки из какого-нибудь искусственного материала, который не боится ни воды, ни мороза, ни жары. Что же касаемо привидений, то ни в каких убитых купцов я не верю. Но кто сидел в подземелье? Я выключила пылесос и решительно направилась к телефону. Надо позвонить Олесе Рыбаковой и дать ей задание. «Слушаю», — сухо сказала Олеська. «Это лампа», — быстро представилась я. В голосе Рыбаковой зазвучали человеческие нотки. «Привет, как дела?» Все чудесно. Дети здоровы, собаки скачут». Скороговоркой оттарабанила я. И без перехода стала диктовать. Татьяна Федоровна Привалова была прописана в деревне Мопсина, Московская область. «Так», — официально холодно отозвалась Олеся, — «что надо?» «Всё», — заявила я, — «обстоятельства дела, где она отбывала срок, куда направилась после освобождения, имеет ли родственников их адреса?» «Понятно», — коротко ответила Рыбакова. «Сведения нужны срочно», — предупредила я. «Неудивительно». Мирно отреагировала Олеся. Еще никто не обращался ко мне со словами. Подготовь справку через месяц. Ты уж постарайся, попросила я Рыбакову. Завтра к полудню, пообещала Олеся. Так долго? возмутилась я. Рабочий день к концу подходит, уперлась Рыбакова. Следовало с утра звонить. Сегодня никак не получится, ныла я. Нет, отрезала Олеся. Пришлось отсоединяться и запастись терпением. Чтобы не думать постоянно о Приваловых, я развела бурную хозяйственную деятельность. Помыла пол, приготовила ужин и спекла пирог. Едва я перевела дух, как вернулись из города домашние, и вечер потек своим чередом. Кирюши задали большое упражнение по-русскому, и пришлось ему помогать. Лиза пыталась найти в интернете выкройку для будущей куклы, которую выставит на благотворительном аукционе, но когда ее нашла, выяснилось, что девочка не понимает, как разложить ткань, и я, ясное дело, вооружилась мелком и ножницами. Около часа ночи меня, крепко спавшую, разбудило странное копошение в коридоре. Сначала я подумала, что в спальне рвётся кто-то из собак, но потом протёрла глаза и обнаружила всех четырех мопсов на собственной кровати. Рэйчел дрыхла в кресле, Арамик Рамик свернулся клубочком на ковре у окна. Решив, что звук мне почудился с просонья, я снова улеглась, натянула на плечи одеяло, сунула правую руку под подушку, счастливо вздохнула и услышала из-под двери «Уф!». Тот, кто имеет в доме животных, тут же поймет, о чем я веду речь. Если вы решили запереться в комнате и не пускать туда пса, то он ляжет на пол, вплотную придвинет нос к щели под дверью и начнет шумно вздыхать, надеясь образумить хозяина. Наши собаки не раз проделывали такой фокус. Но сейчас-то стая в полном составе мирно спит в моей спальне. Я еще раз глянула на мопсов и поразилась. Муля, Феня, Капа и Ада, поджав хвосты, мелко-мелко тряслись. Похоже, подружек охватил страх. Рэйчел с Рамиком тоже продемонстрировали явные признаки испуга. Стефард Шериха шмыгнула под кровать, а двортерьер умудрился заползти в узкое пространство между комодом и стеной. «Уф!» — повторил кто-то в коридоре. Муля взвизгнула, Капа закашляла, Феня засопела, Ада распласталась под подушкой, а Рэчел и Рамик предпочли притвориться мертвыми. Мне стало страшно. «Кто там?» — пытаясь придать голосу твёрдость, спросила я. «Уф!» ответили из коридора. «Кирюша, прекрати баловаться!» — приказала я. «Иди спать, ночь на дворе!» «Уф!» — прошипела в ответ. Мне захотелось забиться под одеяло, навалить на голову подушку и стать незаметной. Но место под пуховой перинкой, под которой я, мерзлячка, предпочитаю спать в любое время года, уже оккупировали муля, фени и капа, а под подушкой тряслась ада — И вообще человек украшает смелость. Я встала на дрожащие ноги, сделала глубокий вздох, дошагала до двери и отважно рванула ее на себя. Только бы в коридоре стоял Кирюшка. Мелькнула в голове трусливая мысль. Но мальчика вблизи не оказалось. Я нажала на выключатель. Вспыхнувшая лампа озарила пустое пространство и тень, шмыгнувшую в библиотеку. Я разозлилась кто бродит по дому. Сейчас осторожно загляну ко всем в спальне и вычислю глупого шутника. Впрочем, и так знаю, кто он. Ни Сережке, ни Юли, ни Кате, ни уж тем более Костину не придет в голову шастать по ночам и меня пугать. Кстати, Вовка живет во флегеле, а вот Кирюшек как раз рядом с библиотекой. Небось, кто-то из мопсинских подростков рассказал ему местную легенду о купце, и Кирик надумал позабавиться. Вне себя от злости я вошла в спальню мальчика и обнаружила его мирно спящим в кровати. Мысленно попросив у него прощения, я заглянула к Лизавете, а потом навестила и остальных. Все благополучно смотрели «Седьмой сон». Так кто удрал в библиотеку? Я погасила свет, вернулась в свою спальню, села на кровать, зевнула. «Уф!» — прошелестела из-под двери. Меня вихрем смело с матраса. Одним прыжком я преодолела расстояние от постели до порога, дернула дверь, включила свет и зажала рот рукой. По коридору удирало нечто неописуемое. Серо-белого цвета, небольшое, лохматое. Внезапно по ногам пробежал сквозняк. Моя ночная рубашка раздулась от ветра. В босую пятку ткнулось что-то мокрое и холодное. «Мама!» прошептала я, хватаясь за косяк. «Ой, мамочка!» Послышалось бодрое чихание, и я поняла, что это Рэйчел пошла посмотреть, чем занята хозяйка, и прикоснулась к моей ноге своим носом. «Фух!» — выдохнула я и погрозила Рэйчухе пальцем. Но «Ну, ты меня и напугала. Больше так не делай. Теперь двигай со мной в библиотеку». Наши собаки понимают много фраз. Иногда мне кажется, что словарный запас у псов больше, чем у некоторых телеведущих. Вот только члены стаи пока не способны разговаривать. Стафиха великолепно меня поняла и потрусила к комнате, заставленной книжными полками, но замерла на пороге. Я с изумлением наблюдала за рычухой. Вот уж кого нельзя назвать трусливой, так это ее. Терьериха обладает крупными размерами, устрашающими клыками и острым умом. Да, Рэйч благородна. Никогда не начнет драку первой, толерантна к кошкам и не обращает внимания на всякую тявкащую мелочь, пытающуюся повысить собственную самооценку, яростно облаивая на улице бойцового пса. Но военные действия Рэйчел не затевает по причине хорошего воспитания, а вовсе не из трусости. Несколько раз она самоотверженно бросалась на людей, желавших нам навредить. Если Рэйч сообразит, что хозяевам грозит опасность, она разорвет врага на конфетти. Но сейчас со Стафихой творилось нечто неладное. Большая треугольная голова поникла, уши прилипли к черепу, спина странно сгорбилась, хвост загнулся под живот, задние лапы затряслись. «Кто там?» — сипло поинтересовалась я, превращаясь в каменное изваяние. Рэйчел упала на брюхо и, ловко орудуя лапами, поползла в сторону лестницы. Вот уж не предполагала, что собаки способны передвигаться подобным образом. Я решила следовать советам, которые щедро дала мне Тамара Макеева, и прошептала. «Вы кто? Привидение? Имейте в виду, я не боюсь призраков». Из темноты донеслось тихое шуршание. «Оставлю вам на кухне ужин». «Умр», — раздалось в ответ. Я воспрянула духом. Похоже, сработало. «Хотите, дам вам имя? Допустим, э, Андрюша». Ш -ш -ш -ш Сердито ответили из глубины библиотеки. «Ох, простите, я ошиблась. Вам не нравятся современные имена? Хотя Андреем звали Рублева, и вообще на Руси было много Андреев», зачастила я. «Но если вам не по душе, то настаивать не стану. Иван». В комнате сгустилось молчание. «Ничего, ничего», — залебезила я. «Пётр? Павел? Тимофей? Олег? Владимир? Никон? Митрофан?» Запас старинных имен начал иссякать. Лучше всего было сейчас взять энциклопедию имен. У нас есть такая. Но она стоит в самом дальнем углу библиотеки. И для того, чтобы дойти до него, нужно пересечь всю комнату. А я категорически не способна на такой подвиг. Пришлось судорожно рыться в памяти. «Кирилл? Мефодий? Изяслав? Малюта?» Раздалось тихое попискивание. «Вам понравилась Малюта?» На всякий случай переспросила я. «Лично у меня эта имечка ассоциируется лишь с фамилией Скуратов. Малюта Скуратов». «Считается, что верный слуга Ивана Грозного был очень жестоким человеком. Хотя правды мы никогда не узнаем». «Неужели вам хочется откликаться на Малюту Скуратова?» «Может, лучше остановимся на тихоне, а? Тише, очень мило, ласково, по-домашнему». И тут до моего слуха донесся звук, описать который я не берусь. Он был тихим, но таким странным, что мой желудок моментально рухнул в пятки. Сердце заколотилось о ребра, а волосы на затылке встали дыбом. «Хорошо, хорошо», — с огромным трудом выдавила я из себя. «Вы, Малюта Скуратов, сейчас побегу». Поставлю около плиты ваш ужин. Главное, не нервничайте, а то еще, не дай бог, гипертонический криз заработаете». Удивляясь собственной глупости, я, продолжая бормотать о необходимости сохранять спокойствие, пятясь задом, добралась до лестницы и на цепочках спустилась вниз. «Лампа-то невиданная дурочка!» — ругала я себя на прополую. «Разве у привидения может быть повышенное давление?» У призрака нет крови в жилах, и пугать малюту скуратова ухудшением здоровья полнейшее идиотство. Он уже несколько столетий как умер, чего ему бояться? В 7 утра меня разбудил истошный вопль: "Лампа!" Я скатилась с кровати и заорала в ответ: "Что? Зачем кричишь?" удивился Кирюшка, стоявший на пороге. "Ты первый начал", ответила я. "Господи, испугал-то как!" «Уже давно пора вставать», — сурово заявил негодник. «У меня отпуск», — напомнила я. «Могу спать до обеда». «Извини, забыл». Кирик хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну пока, мы в школу уезжаем». «Эй, ты зачем приходил?» — опомнилась я. «До свидания сказать», — ответил Кирюшка и бочком просочился в коридор. Как всегда, он не закрыл за собой плотно дверь, и я услышала шепоток Лизы. «Сказал...» «Ну, в принципе, как посмотреть?» — замямлил Кирик. «Сказал...» — повторила Лизавета. «Нет...» — признался Кирилл. «Трус!» — заклеймила его девочка. «Сама почему не хочешь?» — ринулся в бой Кирюшка. «Я женщина...» — с достоинством заявила Лизавета. «За нас проблемы должны решать мужчины...» «Лучше вечером...» «Сейчас она не в настроении», — заявил Кирик. «Долго мне вас ждать!» — закричал со двора Сергей. Попадем в пробку!» Голоса детей начали удаляться, потом стихли. Я умылась, спустилась вниз и нашла на столе около плиты полный стакан молока, в котором плавала муха. Малюта Скуратов отверг угощение. То ли ему не по вкусу питьё из пакета... Небось, в реальной жизни он лакомился натуральными сливочками. То ли призрак крайне брезглив. Впрочем, я бы тоже не стала пить молоко с утонувшим в нем насекомым. Дети снова навели порядок, запустили посудомойку и убрали со стола крошки. Желание заполучить кошку крепло у них день ото дня. Я выпила кофе и решила посмотреть, сколько котлет осталось после вчерашнего ужина, но не нашла стеклянную кастрюльку. Сначала я удивилась. Отлично помню, что пожарила вчера 20 бифштексов. Юля, Лиза и Катюша съели по одному, Сережка с Кирюшей по два, а Вовка оселил три штуки. Произведём элементарное математическое действие и получим 10. Значит, столько же сейчас должно находиться в симпатичной посудине из огнеупорного материала. Мне свойственно некоторое занудство. Я никогда не поставлю в холодильник сковородку. «Всегда переложу еду в чистую тару». И вчера поступила точно так же. Но котлеты были еще горячими, поэтому, отправляясь спать, я громко попросила. «Тот, кто последним покинет кухню, должен убрать остывшую еду». Однако, когда я ночью отправилась наливать малюте скуратово молоко, бифштексы по-прежнему были на плите. «Почему я сама не запихнула их на полку холодильника? Спросите что-нибудь полегче». «Не знаю». «И все же сейчас котлет нигде не было. А я отлично знаю, что у нас ни дети, ни взрослые не станут завтракать котлетами. Так где еда?»